Студия медиакнига представляет «Вильям Шекспир. Укращение строптивой», читает артист Михаил Позняков. Действующие лица. Лорд, Кристофер Слай, Медник, трактирщица, паш, комендианты, егеря и слуги. Лица из пролога. Место действия — Англия. Батиста миноло богатый подуанский дворянин. Винченцо — старый дворянин из Пизы. Люченцо — сын Винченцо, влюбленный в Бьянку. Петруччо — дворянин из Вероны, жених Катарины. Гремио — гортензио, женихи Бьянки. Транио, Бионделло, слуги Люченцо. Грумио, Куртис, слуги Петруччо. Педагог, Катарина, Бьянка, дочери Баптисты. Вдова, Портной, Шляпник, слуги Баптисты и Петруччо. Место действия Падуя и загородный дом Петруччо. Пролог. Сцена первая. Пустынная местность. Харчевня. Слай. Ну и задам же я тебе, трактирщица. В колодке тебя, мошенник этакой, Слай. Ох ты, дрянь! В роду Слаев нет мошенников. Посмотри в Герольдии, мы пришли с Ричардом-завоевателем, и так не звука. — По-сказ, Все к черту довольно? Са-са! трактирщица. — Так ты за разбитую посуду платить не будешь? Слайни гроша! — Ступай, Иеронимо, ступай к спать, постель простыла, погрейся! — трактирщица. «Я знаю, что делать. Я пойду за помощником констебля из третьего округа, слай. Хоть за помощником из третьего, хоть из четвертого, а хоть из пятого, Хоть за кем угодно, я отвечу по закону, а с места, подруга любезная, не сойду. Пусть приходят, милости просим». Ложится на землю и засыпает. Трактирщица уходит. Слышны рога. Возвращается с охоты лорд с егерями и слугами. Лорд одному из егерей: "Освори позаботиться. Нервент совсем задохлась. Клайнера сосворить с мордастой" Отличилась и на славу сегодня Сильвер. Так на перекрестке она напала на забытый след. Я не отдам ее за 20 фунтов. Первый егерь, а что ж, милорд, Уже ли Белмонд хуже? Ни разу не сбивался. И два раза он первый нападал на новый след. Он наилучший пёс из вашей своры. Лорд, ты глуп. Будь эхо несколько резвей, Он дюжины бы стоил псов таких. Ну, накормите теперь их хорошенько. Мы завтра утром снова на охоту. Первый егерь исполним, сэр. Лорд, увидев слоя. Что это? Мёртвый? Пьяный? Он дышит? Второй егерь. Дышит. Он нагрелся елем. Не то зазяб бы на такой постели. Лорд, фу, гнусный скот, свинья! Ох, как презренно! Смерть мрачное подобие твое! Я сделать опыт с ним хочу. енчугу перенести на мягкую постель надеть одежды тонкие украсить перстнями пальцы рядом стол накрыть побольше блюд и слуг проснется нищий и сам забудет кем он прежде был первый егерь но верную милорд второй егерь Но удивится с просонья, несомненно, лорд, и решит, что это сон, чудесное видение. Возьмите же его и все устройте. Снесите в замок, в спальню побогаче, Картины гривых по стенам развесьте, Водой душистой голову промойте, Вокруг сильнее накурите амброй, и только Просыпаться он начнет. Пусть музыка нежданно заиграет. Едва заговорит с поклоном низким. Почтительно вы спросите его, что приказать угодно, ваша светлость. Один пусть подает с цветами таз серебряный, другой пусть подает ему в кувшине розовую воду, а третий полотенце, говоря... Угодно ли руки вымыть ваша светлость? Одни пусть держат пышные одежды И просят, что изволите надеть, Пусть говорят о псарнях и конюшнях, О том, что леди так сокрушена его недугом, Пусть поверит он, что был безумцем И что он не он, что то был бред. тон он вельможа знатный. Сыграйте эту шутку хорошенько, мои друзья, умно и осторожно, первый егерь. Милорд, мы роли хорошо сыграем, так низко станем кланяться ему, что он поверит нашим увереньям. Лорд, несите же его тихонько в спальню, И как проснется, за игру живей. Слая уносит, слышны рога. Трубят, поди узнай, что там такое. Слуга уходит. То знатный путешественник, быть может, Желает в замке отдохнуть с дороги. Слуга возвращается. Ну что, слуга? Милорд, бродячие актеры хотят вам предложить свои услуги. Лорд, зови сюда их. Входят комедианты. Очень рад вас видеть, комедианты. Благодарим покорно вашу светлость, лорд. Вы здесь начуете Второй комедиант. Да, ваша светлость. Когда мы вам сумеем услужить, лорд? Я очень рад, показывая на одного комедианта. Вот этого я помню. Я помню, как однажды он играл роль фермера и сватался за леди. Название роли я твоей забыл. Но ты ее исполнил превосходно, первый комедиант. Вы вспомнили о Сото, ваша светлость. — Лорд, вот-вот, играл ты превосходно. ну вы, господа, явились очень кстати. Задумал шутку я одну. А вы поможете мне в этом. Вы должны сыграть перед одним почтенным лордом. И я несколько боюсь за него. Он никогда не видывал театра. Он может разобидеться остротом. На свой их счет принять. Ваш смех невольный его жестоко может оскорбить. И вот я вас о том предупреждаю. Первый комедиант, милорд, покойны будьте. Как бы ни был он странен, Мы сумеем воздержаться, лорд слуге. Ты проведешь их в замок. Угостить как можно лучше. Прикажи, чтоб дали всего, чего потребуют они. Комедианты и слуга уходят. Лорд другому слуге. А ты пойдешь к пажу Бартоломео. Обрядишь в платье женское его. И отведешь потом... К пьянчуге в спальню. Его зовите вы мадам И с полным почтением обращайтесь с ним, А он, коль хочет удовольствие мне сделать, Пусть говорит с пьянчугою, Как леди с супругами своими говорят, Пусть подойдет к нему с приветом нежным. И пролепечет ласково над ним, что приказать изволит ваша светлость, Чем, леди, скромная супруга, докажет вам покорности и любовь? И пусть, склонив к нему на грудь головку и осыпая ласками его, Прольёт он слезы радости о том, что наконец-то добрый лорд избавлен от злого недуга. Семь долгих лет считал себя он полупьяным нищим. Когда Бортоломей не обладает способностью всех женщин горько плакать когда угодно, Пусть с собой в платок возьмет головку лука, И тогда невольно лик свой оросит слезами. Теперь иди, исполни все как надо. Я о дальнейшем вам скажу потом, — слуга уходит. Лорд, я знаю, этот плут сыграет леди. Походку, голос, грацию — Манеры все передаст. Воображаю, как он будет величать его супругом Как слуги кланятся, пьянчуги будут. Сыграют ли они, как надо, роли? Испортят смехом шутку. Самому мне надо присмотреть за их игрою. Сцена вторая. Спальня в замке лорда. Слай в богатом ночном платье. Вокруг него слуги с одеждами, тазами и кувшинами. Лорд переодетый слугой. Слай. Во имя неба. Дайте кружку пива. Первый слуга. Быть может, хереса, бокал, милорд. Второй слуга. Варенье неугодно угодно ли, ваша светлость? Третий слуга. Что вам надеть угодно, ваша светлость? Слай. Меня зовут Кристофер Слай. Сделайте милость. Не зовите меня ни милордом, ни вашей светлостью. Не знаю, какой на вкус херес. А коли хотите угостить меня варевом, так нельзя ли чего-нибудь мясного? Совершенно лишнее спрашивать, что я надену. У меня счетом столько же платьев, сколько спин. Столько же чулок, сколько колен, Столько же башмаков, сколько ног. Даже иногда ног бывает больше, чем башмаков, А то и башмаки бывают такие, Что из них смотрят пальцы. Лорд, когда Господь избавит вас, милорд, От этих вздорных мыслей, Тяжко видеть. Богатый лорд, вельможа, чтимый светом, И недугу такому подчинен. Слай, вы меня с ума сведете. Помните, я Кристофер Слай, Сын старого Слая из Бертенхиза. Родился я сыном разносчика, потом я работал на заводе, потом я водил медведей, а теперь я медник. Вы можете спросить об этом Мариану Хакетт, жирную трактирщицу Уинкоти? И если только она скажет, что не слыхала обо мне... И что я не должен ей четырнадцать пенсов за Вейптеэль. Назовите меня гнуснейшим лжецом из всех христиан. Я, благодарению Богу, еще не совсем спятил с ума. Так-то, первый слуга. Вот почему грустите изволит леди. Второй слуга. Вот почему грустят все ваши слуги. Лорд. Родные вас не посещают больше. Чудачеством вы разогнали их. Опомнитесь, милорд, вам знатный род судьбою дан. Пусть светлый разум вернется к вам. Огнет тяжелых грез, гоните прочь. Смотрите, сколько слуг, готовых вам всегда повиноваться. Хотите музыки? Музыка. Чу? Аполлон. То 20 соловьев поют для вас. Хотите лечь? Мы вас перенесем на ложе мягче и нежней, чем ложе соблазнов, полное семирамиды. желайте гулять? Цветы рассыплем. Кататься пожелаете? Готовы вам лошади. Все в золоте и перлах. Желаете охотиться?» Ваш сокол взлетит быстрее жаворонка. Псы заставят отозваться облака, И глубь земли на их громкозвучной. Первый слуга. О, ваши гончие резвей оленей И легче быстроногих диких коз. Второй слуга. Любитель вы картинь. Мы принесем вам Адониса, спит он ручья. И Цитерея спряталась в листву. Листва колеблется ее устами, как отдыхание легкого эфира. — Лорд, мы вам покажем Ио, как она обольщена была. Так это живо написано, как было в самом деле». Третий слуга, и льдафну вы увидите. Бежит она меж терней, кровь из ног течет. Аполлон печалится и плачет, и кровь, и слезы просто как живые. Лорд, вы лорд, вы самый настоящий лорд, а ваши леди красота такая, что не найдешь подобной в наше время, первый слуга. Пока не пролились потоки слез, о вашем недуге она была прелестнейшим созданием в этом мире. Но и теперь что может с ней сравниться, слай? Неужто же я... Лорд, и у меня такая леди есть. Я сплю. Или спал до этих пор? Нет, я не сплю. Я вижу, я слышу, говорю. Внимаю запах. Я чувствую, что ложе очень мягко. ей богу лорд я а не кристофер цлай медник ну зовите ко мне леди и снова вас прошу где ж кружка пива второй слуга Угодно ли вам мыться, ваша светлость? Слай умывается. Как рады мы, что к вам вернулась память. 15 лет вы спали. Ваша жизнь была сплошным тяжелым сновидением. Слай, 15 лет! Вот это так всхрапнуть! И уж я молчал все это время. Первый слуга, вы говорили, лорд, но вздор ужасный. Лежали вы в опочивальне этой, а вам казалось, будто кто-то в дверь вас высадил. С какой-то ругались вы, хотели донести, что... кружки у нее бесклеим и звали к себе какую-то цицилию хакет слойню ну да ведь хает девочка в харчевне третий слугами лорд откуда можете вы знать харчевню девочку Гостей в Харчевне. Стивена Слая, Джона Непса, Питера Терфа, Генри Пимпернелла и множество еще других, которых вы никогда не видывали в жизни, Слай. Ну, слава Богу за выздоровление все. Аминь. Слай. теперь и вам всем будет лучше Входит Паж бартоломей одетый леди со свитой Паж ну как здоровье ваше, славный лорд Слай чудесно здесь, Вовсю нажраться можно. Но где же жена? Паш, я здесь. Что вам угодно, милорд. Слой, а, это ты. Зачем же ты мужем не зовешь меня? Милорд, я для людей... Для тебя хозяин. Паш, вы мой супруг, милорд. Милорд — супруг, а я покорная супруга ваша. Слай, еще бы! А как звать тебя? Лорд. Мадам. Слай. Элис, мадам. Или... «Джейн, мадам, лорд. Нет, просто мадам. Так лорды называют Джон. Слай. Так и вот, мадам, жена, мне говорили, что я проспал пятнадцать слишком лет, Паш. А мне они...» За тридцать показались. Я ласки мужа моего не знала. Слой. Ого! Слугам. Эй, вы! Сейчас пойдите прочь. Мадам, разденьтесь и скорей ложитесь. Паш, втройне, почтенный лорд, я вас прошу, Ночь или две еще повременить. Или хотя до вечера сегодня. Врач не позволил мне касаться вас. Иначе может к вам вернуться снова ваш недуг. Я надеюсь, что такая причина извинит меня пред вами. Слой черт побери. Мне, право, неудобно откладывать этого дела. Но и к прежней спячке я возвращаться не желаю. Что ж, я подожду. Хоть и против натуры входит слуга. Слуга, актеры вашей светлости, узнав, О вашем исцелении желают вас позабавить шуточной игрой. Врач одобряет это. Ваша кровь сгустилась от уныния и грозит вам меланхолией. А пьеса вас настроит весело, печаль прогонит и долгую вам подготовит жизнь. Слой, что ж. Чудесно. Пусть представляют. А что это будет? Реженые, как на святках? Или просто паяцы? Паш, нет, милорд. Эта штука будет поинтереснее. Слай, почему штука? Бывает штука материи? Паш, нет. Это материя историческая, слой. Ну ладно, там видно будет. Мадам, жена, садись рядом со мной. Все к черту, моложе не будем.